Глава 27. Пол знаете? спросила узистка холодным голосом. Нет, не хотим знать тут же сказала я. А Марат, который сидел рядом, только загадочно улыбнулся. Это было последнее плановое УЗИ. 31 -я неделя. Я внимательно рассматривала изображение на экране. Сейчас это был уже полностью сформированный человечек. Маленький носик. Ручки, ножки. Самый настоящий человек. Слезы снова наполнили глаза, но я даже вытирать не стала. Не верится, что совсем скоро я буду держать этого кроху на руках. Смогу коснуться его, ощутить тепло, услышать голос. Почувствовала, как Марат гладит мою руку, а затем целует в макушку. Я рассматривала, как малыш двигается. Не могла налюбоваться. В это мгновение мне даже показалось, что профиль похож на профиль Марата. Но это, конечно, глупости, такого не может быть. Он пока ни на кого не похож, он же еще совершенно кроха. Чем больше я рассматривала, тем более точно понимала. — Это мальчик? — вырвалось у меня. — Так вы же не хотите знать пол? Врач спустила очки на нос и посмотрела на меня. — Вы, мамочка, определитесь, говорить или нет? «Ну, я вижу там... Ну, это... Торчит!» Я показала пальцем на экран и почувствовала, что мои щеки покраснели. «Да, милая!» – Марат поцеловал меня в висок. «Это мальчик!» «А ты откуда узнал?» «Я еще на прошлом УЗИ заметил. У нас будет сын, малышка!» Марат поцеловал меня в лоб, а я почему-то так расчувствовалась. Врач недовольно хмыкнула и продолжила стучать по клавиатуре а я еще сильнее расплакалась. Марат помог мне вытереть живот и встать с койки. Последние дни я была просто огромная, не могла понять, почему он смотрит на меня таким странным взглядом. Правда, кожа лица у меня стала идеальной, а еще волосы росли, как на дрожжах, стали такими пышными и блестящими, как никогда. Но я не думаю, что он это заметил. Мне кажется что мужчины вообще мало обращают внимания на такие вещи. Мое тело тоже изменилось. Я набрала вес, особенно большой был живот, но и малышам не обещали крупного, поэтому неудивительно. Я напоминала себе бегемотика, который перекатывается сбоку на бок. Мы вышли от врача и направились к лифту. Кажется, что еще совсем недавно тут на меня кричала Оля, а уже прошло несколько недель. Я и со счета сбилась. Не общаюсь с сестрой, и странно, но я не скучаю. Я только сейчас начала понимать, что эти отношения были нездоровые. Она мной помыкала, угнетала. Рядом с ней я чувствовала себя слабой неудачницей, которая только и способна жить с родителями, которая ничего не добьется. Только когда я встретила Марата, она начала меня уговаривать куда-то ходить и общаться, И то я думаю, что это было с подачи мамы. А мама так делала, потому что соседи начали спрашивать, а младшая, когда замуж? Для моей мамы очень важно мнение окружающих. Она почему-то считает, что кому-то есть до этого дела. Конечно, есть те, которые интересуются жизнью соседей, но это не значит, что нужно жить ради них. Я рада, что встретила Марата. Конечно, он доставил мне много болей и страданий, Но в то же время именно он был тем самым толчком, который заставил меня уйти от родителей. Мне иногда хочется позвонить отцу, но затем я вспоминаю все годы издевательств мамы, когда отец молчал. А он мог за меня заступиться, но не делал этого. «Ты у врача узнавал полуребенка?» – спросила я, когда мы вышли на улицу. Тут было очень тепло. Весна уже полным ходом набирала обороты. Узнавал. Это нечестно. Я же хотела узнать, когда он родится. Это было важно для меня. Как ты не понимаешь? Такой момент бывает только раз в жизни. Но ну, я же тебе не сказал. Ты сама увидела, а я успел подготовиться. Подготовиться? Я прищурилась. Купил себе приставку и радиоуправляемый вертолет? Вроде того. Марат положил руку мне на талию и повел к машине. «Отвезти тебя домой?» «Да». Я прикусила губу, пытаясь собраться с мыслями. «А ты придешь вечером на ужин?» Последние дни Марат часто ужинал у меня, и я всегда с удовольствием готовила. Мне нравилось готовить. Мы вместе ужинали, потом смотрели фильмы, и он часто оставался ночевать у меня. По утрам меня грызла совесть, а вечерами я засыпала в объятиях Марата. Он гладил мой живот, разговаривал с малышом. От таких простых моментов я чувствовала себя спокойно и в безопасности. Первая половина беременности протекала нервно, и я очень переживала, что это может сказаться на малыше. Но сейчас все было просто идеально. Я много отдыхала, хорошо питалась и не нервничала, только по мелочам и всяким глупостям. Мы сели в машину, и водитель повез нас в квартиру. — Надо заказать продукты. Я достала телефон и открыла приложение. — А если мы знаем пол, то, может... — Сделать комнату? — спросил Марат. Я понимала, что первое время малыш будет спать со мной в одной комнате, но ему нужна игровая зона, когда он начнет ползать и ходить. Мы освободили одну из комнат в квартире, но я все не могла начать что-то там делать. Каждый раз крутилась мысль в голове, что еще рано и что я могу заняться этим позже. Да, сделать комнату. Я согласно кивнула. Можно хотя бы стены покрасить и мебель выбрать. Ну, может, что-то из игрушек. Сейчас? Ага. Он прям мысль мою поймал. Так захотелось сделать это прямо сейчас. Мы поехали в магазин ремонта и строительства, где я выбрала краску для стен. Три стены решили сделать бежевыми, а одну немного темнее, цвета капучино. Выбрали мебель белого цвета, тумбу, пеленальный столик. А еще я увидела просто невероятный детский вигвам. Он был в бежево-коричневых цветах с милейшими медвежатками. Я о таком мечтала в детстве. Малышу, конечно, он придется по вкусу еще не скоро, но очень захотелось купить. Дальше пошел вход в стеллаж для игрушек с коробками. Шторы и прочий текстиль я уже заказывала онлайн, когда мы ехали домой. Устала спросил Марат, когда мы подъехали к дому. «Очень, ноги отекли. Не стоило нам все сегодня делать, не рассчитала силы. Когда мы пришли домой, то я сразу пошла в ванну, чтобы немного освежиться, а после лежала на диване и отдыхала, когда Марат сел рядом, положил руку на живот и сказал. «Малышка, меня не устраивают такие отношения». «Я понимаю». Уже думала о том, что вечера с беременной – не самое приятное времяпровождение для молодого мужчины. Ноги мне растирают, когда они отекают, а еще еду среди ночи разыскивает, которую я захочу. Явно палку перегнула. Надо было помягче. Нам надо пожениться.